— Чего купил? — встретил Жбанова вопросом под диване к Вене. — Ничего, у меня же денег нет, — ответил уставший Жбанов и, упав на диван, вытянул ноги. — А чем же мы будем ужинать? — не отставал домашний монстр. — Могу тебе носки отдать. Думаю, их все равно нужно сжечь. — А ты? — А я на диете побуду. — Знаешь, можно ведь просто включить газ и начать гнать самогон. — Нет, я хочу честно зарабатывать на жизнь, — отмахнулся Жбанов. — Завтра начну готовить проект для начальства. Раздался стук в двери. — Кого-то мещу принесло, — выругался про себя Стас. На пороге стоял бледный худой мужчина с очень острыми выпирающими зубами, одетый в домашний халат. — Вечер добрый. Тут такое дело, мне улетать через час, а вы меня затопили. Вот только этого мне не хватало, — накрыл Стас лицо ладонью. Проходите, я сейчас гляну, что там случилось. Бледный сосед холодно улыбнулся. Войдя внутрь, он первым делом раскритиковал освещение в прихожей. В его глазах Стас заметил какой-то нездоровый животный голод. Жбанов рванул в ванную. По его прикидкам, сумма всех долгов вот-вот могла перевалить за красную линию. А ремонт чужой квартиры вообще попахивал судебными разбирательствами. Он уже представлял того чупакабру, которого Кошмаринск выдаст ему в качестве бесплатного адвоката. Вода в ванной стояла по щиколотку. Искать утечку Стасик не стал в силу своей некомпетентности и просто перекрыл кран подачи воды. Вооружившись сопком и тряпкой, Жбанов встал в позу дачника и начал осушать холодное коммунальное море. — Дай позвонить! — обратился он к Вене, когда закончил. — Зачем мне телефон? — удивился монстр. Я родился и всю жизнь прожил, не отходя от дивана, и кроме него ничего в жизни не видел. — Мне начинает казаться, что половина моих знакомых — твои родственники, — нервно бросил Стас. — Как мне позвонить? — С домашнего. Жбанов нашел на тумбочке старый дисковый телефон и, потратив немного серого вещества, вспомнил принцип действия. — Добрый день, — поздоровался Стас. «Это слесарь-колдун Анатолий?» «Добрый вечер, Станислав!» — раздался хрипловатый голос в динамике. «Все верно». «Как вы узнали, кто я?» «Я знал, что вы позвоните. Но ну, откуда?» «Сегодня в батареях воздух спускал, а ваше имя прошипел мне радиатор. Что у вас произошло?» Стасик изложил суть проблемы, и колдун пообещал приехать, как только заварит крышку мусоропровода, в которой демоны из соседней девятиэтажки пытались выкинуть целый кухонный гарнитур. «Пойдемте, посмотрим масштаб бедствий», — предложил Жбанов соседу. Тот уже чувствовал себя, как дома, развалившись на диване и сняв тапки. «Как вы здесь живете?» — спросил он в ответ меланхоличным брезгливым голосом, словно находился в какой-то выгребной яме. — Я сплю в гробу, но даже по сравнению с ним ваша квартира — рассадник депрессии, абсолютная безвкусица, под подкроватник у вас какой-то болезненный, а сами вы явно неудачник. Неудивительно, что вы меня затопили. — Моя квартира — мое дело, — обиделся Стас. — Пойдемте, покажите урон. — А куда спешить? — Так вам же улетать. — Так я уже прилетел? — расплылся в невероятно противной улыбке сосед. — Я ничего не понимаю. — Вы зачем пришли? — Зачем все мы приходим в этот бренный мир? — затянул какую-то философскую лабуду сосед. Раздался звонок в дверь, и, обрадовавшись, Стас бросился открывать. На пороге стоял мужчина неопределенного возраста с аккуратной щетиной в рабочем комбинезоне и резиновых сапогах. За спиной у него виднелся большой рюкзак. От мужчины пахло железом и ладаном. Слесарь, представился он и не вытирая сапог, прошел в квартиру. — А вы зачем энергетическому вампиру разрешили войти? Они хуже моей тещи. «Не успокоится, пока всю радость из окружающих не высосут», — поморщился Анатолий. Жбанов ввел слесаря-колдуна в курс дела, и тот обещал помочь, но по порядку. Сначала он достал из кармана карты Таро и, перемешал попросил снять колоду. «Это еще зачем?» — удивился Стас. «Самый быстрый способ найти протечку, а заодно и колонку вашу проверим». «Ясно». — соврал Стасик. Вампир тем временем наворачивал круги по квартире, распространяя тоску своим пафосным нытьем и разглагольствованиями. — Вы недавно переехали, — сообщил слесарь, выложив первую карту. Стасик кивнул. — У вас финансовые трудности, — снова сказал Анатолий, показав нового персонажа из колоды. Стас опять подтвердил. — На колонке надо... мембрану новую ставить, и напор воды слабоват, — сообщил, наконец, первую полезную информацию слесарь, выложив второй ряд карт. Через пару минут он оповестил Жбанова о том, что краны и подводку к сместителю пора менять, а слив прочищать. — А с вампиром что делать? Он же не уйдет теперь. — Чеснок есть? — спросил слесарь. — Не знаю, надо глянуть. А что, реально помогает? Это я для себя спрашиваю. Слышал, у вас самогон хороший. Мне нравятся настойки разные. Хотел бутылочку попросить. А вампира при помощи серебряного троса изгнать можно. Им же и засор прочистим. Если хотите, могу еще цирконевым вантузом неудачу высосать. Извините, я самогон не делаю и платить нечем. А без денег можно как-то? — спросил Жбанов, надеясь, сам не зная на что. Анатолий нахмурился. Рука его сама потянулась за волшебным паяльником, которым он пластиковые трубы спаивал и дебиторскую задолженность забирал у проблемных клиентов. — Я отработать могу! — Отработать! — шумно почесал слесарь щетину. — И что ты умеешь? — Я опытный менеджер по продажам. Гордо выпитив грудь, завел саморекламу Жбанов. Работаю с 1С, Microsoft Office, хороший опыт нетворинга, стрессоустойчив, знание английского со словарем, коммуникабельный, целеустремленный, большой кейс знаний по оптовым продажам. Короче, ни хрена не умеешь. Верно. ну у меня колдовская наследственность. Могу всякую волшебную фигню творить. Только не знаю как. Хм, всякую волшебную фигню может творить даже мое руководство. А они с магией, как моя жена с финансовой грамотностью. Две противоположные субстанции. Но тут такое дело. У меня как раз подмастерье один перешел на другую работу. В другое агрегатное состояние. Часто ноль с фазой путал. Стасик сглотнул комок в горле. — Не переживай. Через пару месяцев восстановлю его. — Если согласен, то два раза в неделю могу тебя брать на объект по вечерам. Даже готов платить. Жбанов согласился. Он не верил в то, что поступает правильно, но чувствовал, что жизнь — это как моток скотча. Главное за кого-то зацепиться и ковыряться, пока не получится, иначе можно крутиться до бесконечности, а судьба так и не склеится. Анатолий достал инструмент и, используя заклинание на древнем диалекте, от которого уши закручивались трубочку, принялся за ремонт. Закончив в ванной, он налил в чашу растворитель и взял в руки венчик. Медленно, ходя по квартире, он, нараспев, зачитывал правила техники безопасности на производстве и окроплял все вокруг скипидаром. Вампир тем временем предлагал Стасу обратиться и стать одним из детей тьмы, рыцарем абьюза или всадником газлайтинга. Но, получив в лицо порцию растворителя, а заодно и удар серебряным тросом по ягодицам, Превратился в самоблюбленную летучую мышь и вылетел в форточку. Все. Жилище временно опечатано от злых сил, несчастья и спама. Карму тоже немного почистил. Заключил слесарь-колдун и, убрав инвентарь, направился в прихожую. прощаясь с Анатолием, Жбанов увидел поднимающегося по лестнице дядю Витю. «Ну как ты, Стасик, обживаешься?» — Пошли, поужинаем вместе. Жена сегодня кашу на кости готовит и суп из консервов. Лапы оближешь. Толстые щеки оборотня лоснились от удовольствия и жира. Жбанов прям почувствовал, как удача начала растекаться по его квартире. Он был так голоден, что готов был даже на собачью еду. Дома у дяди Вити было уютное тепло. Первым делом Стасику предложили забрать щенка по имени Коля, который плохо учился в школе и был замечен за курением. Дядя Витя его отчитал перед остальными гостями, но был не слишком строг. Мужчина много смеялся, а иногда срывался на лай, если кто-то звонил в домофон. Но в целом обстановка была дружелюбная. У Еги своя консервная фабрика. «Но ты не думай, человечины там давно нет. Сплошные консерванты и биодобавки на всем сейчас экономят», — махнул рукой оборотень. «Производство расширяется, вот людей туда автобусами и возят». Он говорил и искал в каше очередную кость. «Нейросети потихоньку вытесняют всех. Скоро, говорят, совсем волшебства не останется». любая магия будет доступна по правильному запросу в сети спасибо рептилоидам и знаю почему но им это выгодно да и не нашего ума это дело а насчет автобусов это ты забудь проще на своей машине так у меня прав нет совсем раски стас о машине я и думать не осмелюсь Да уж, было время, когда печи на автопилоте по городу рассекали. Жаль, быстро закрыли эту программу. Не платил Емеля налоги и уехал Лукоморье рубить. Там сейчас новые жилищные комплексы класса люк строят с видом на остров Буян. А ты не переживай. Я тебе могу дать в пользование свой гольф. Витя! — смирила жена оборотня суровым взглядом. — Отставить возмущение! Человеку помочь надо! Я все равно сейчас из дома работаю! — Психологическая помощь для недавно обращенных! — объяснил он, наклонившись к Стасу. — А на права ты здесь можешь сдать. У нас есть ускоренная программа от автошколы «Золушка». Там мой знакомый работает, бывший богатырь. Чуть ошибешься, сразу в тыкву получишь. В общем, объясняет доходчиво. И на дороге потом меньше всяких бэмби. Записать тебя? Стасик молча кивнул. — А насчет кровельных материалов это ты ловко придумал. У нас тут ни одного толкового предприятия, а частный сектор большой. В основном... Цыгане всякой соломой по цене металлочерепицы торгуют. Ты походи, пособирай заявки, будет тебе клиент. Главное, будь с людьми честен. У нас хоть город Кошмаринском называется, но живут тут в основном порядочные и доверчивые аборигены. Сарафанное радио работает лучше всякого интернета. Поэтому бабка твоя и была в немилости со своим прокисшим колдовством. И в то же время такой популярный со своими, так скажем, иными талантами. Последнюю фразу дядя Витя прокашлял в кулак, чтобы не отхватить по носу от жены. Распрощавшись с хозяевами, Стасик побрел к себе. В дорогу ему собрали немного костей и пакет рваных носков для поддиванника. Дома Стас обнаружил письмо из налоговой, где значилась сумма, равная трем его обычным зарплатам. А еще в конверте была реклама местного банка. Заложи душу под 7% годовых. Быстро, безболезненно, выгодно. Грешникам скидки. инферно -банк. Работаем с первого века. Не успел Стасик дочитать, как брошюра сгорела. — Работает антиспам, — подумал он, вдохнув по рыске пидара.